Глава 7. Сим. Провалялся дома почти до вечера, пялись в потолок и бесцельно долбя мечом об стену. Похоже, без футбола и клубов я совершенно не умею жить. Смешно, но у меня уже очень давно не было свободного времени. В Питере как-то вечно под ногами кто-то крутился. Одноклубники или девчонки тут же словно кокон тишины. Даже предки и те умчали на банке, бросив сына на произвол судьбы. Да, Макс докатился. Бубню себе под нос, и прежде чем успеваю сообразить, что тварю ноги сами несут к дому у соседей-друзей. Если Макс с коти уехали, значит, и лето, скорее всего, одна дома. Ну и зачем скучать по отдельности? Правильно? Правильно. Будем скучать вместе? Хотя в компании этой девчонке скучно не бывает. Никогда. Но мои попытки достучаться и дозвониться в домофон идут крахом. Почти 10 минут торчу под дверью, меряя шагами тротуар, но, похоже, дома никого нет. И куда эта мелкая могла запропаститься? Что самое главное, мне это совершенно не нравится. Вот прям абсолютно. Мне как-то спокойнее живется, когда я знаю, что она сидит дома, а не шляется где-то по городу в седьмом часу вечера. Достаю мобильный и ищу в телефонной книжке номер Летты. Набираю, но и там мне говорят, что этот абонент не абонент. Что за ерунда? Бросаю еще один взгляд на пустой, по-видимому, дом, который выглядывает из-за высокого забора, и возвращаюсь к себе. Развлекся? Вон даже мелкий нашла, чем себя занять, а я торчу дома, как какой-то праведник. В итоге несу свое тело в холодный душ, остужая пыл и злость на неотвечающую на мои звонки вредину. А как только выхожу, мобильный звонком напоминает о своем существовании. Чуть ли не бегом хватаю трубку, уже обрадовавшись, замаячившей на горизонте перспективе поразвлечься. Вот только это не Виолетта. Да? Макс, здорово! Слышу голос однокурсника в трубке. Здорово. Вздох и разочарование честно сдержать не удается. Наматываю полотенце на бедра и тащусь в спальню, бросая взгляд на наручные часы. Куда эта мелочь пропала? А тем временем на том конце провода. Чем занят? Что это, если не сама судьба свинтить куда-то? И плевать, что батя опять будет недоволен. Иначе я взвою в четырех стенах. Не одиночно я игрок, вот прям ни разу. Ничем. Так понимаю, есть идеи. К чёрту. Пожил денёк, мальчикам и хватит. Через час в клубе. Посидим, отметим начало последнего курса. Ты как? Кидай адрес. Скоро буду. Сбрасываю вызов и в считанные минуты собираюсь, приводя себя в божеский вид. Не хочет вреди на дружбу со мной водить и не надо. Без сопливых обойдёмся. Вылетаю из дома и, проигнорировав свою тачку, заскакиваю на байк. все таки этот двухколесный зверь мне больше по душе. А выезжая с территории нашего участка и проносясь мимо дома Гаевских, не удержавшись, все же заглядываю в темное окно спальни Летты. Мгновение, и мне показалось, или она стояла у окна. Чуть сбавляю скорость, но нет, показалось, там абсолютно тихо и темно. А что если у нее уже появился парень? Где еще может пропадать девчонка в десятом часу ночи? Не в жизни, не поверю, что по кружкам до секциям бродит. Проклятие, даже думать об этом не хочу. Зажимаю ручку газа до предела и с визгом шин несусь прочь.